Глава пятнадцатая. «Поиски. Или мы снова сходим с поезда и едва не попадаем под него?» «Да кто же ты такой, Холмс? Мошенник или сумасшедший?» спросил Локкорт моего брата, но потом, не дав Густаву ответить, махнул узловатой рукой, словно отгоняя назойливую муху. «А, неважно. Мне плевать». Худой старик резко развернулся, отчего подол его ночной рубашки, взвился на почти неприличную высоту и зашагал прочь, бормоча что-то о проклятых, тупоголовых любителях. Уилл Траут выглядел ничуть не менее кисло. «У меня поезд опаздывает, и сотни пассажиров на грани истерики! А на твой бред у меня времени нет!» Он грубо схватил кипа за плечо и развернул к себе. — Бери свое барахло. Иди за мной. Любое пойло за полцены, пока все до последнего пассажира не заснут. Ясно тебе? Они снова заколотили ящик, — крикнул старый вслед кондуктору, который уводил кипа. — Не можете подождать минуту, пока мы его откроем? — Ради тебя не буду ждать и секунды, — бросил Уилл Траут, не оборачиваясь и не замедляя шаг. «Не знаю, что вы задумали, но с меня хватит!» Дверь со скрипом отворилась и тут же захлопнулась. Локхард, Уилл Траут и Кип ушли. «Не хватит!» — буркнул Густав. «Правда? А по мне так вполне достаточно!» — возразил я. «Господи боже, братишка! Они нам просто не поверили! Значит, надо заставить их поверить!» Старый повернулся и с ненавистью уставился на ящик, будто ожидая от него извинений. Смерив поклажу взглядом, он закатил глаза и застонал, словно медведь, страдающий запором. — О! Да боже ж ты мой! Ты только посмотри! Я вгляделся в ящик и увидел ящик. — Ничего не вижу. — Вот именно, — сказал Гостаф. Это как та собака ночью в деле Серебряного. Иногда дело не в том, что есть, а в том, чего нет. Только тогда я сообразил, что не увидел старый. Надпись на ящике этой стороной исчезла, и царапины по бокам тоже. — Но это ведь, конечно, не новый ящик, — предположил я. — Конечно, нет. Старый показал вниз, на полу. Виднелись царапины, в том числе дуга глубоких свежих борозд, которые час назад не было. Кто-то просто развернул ящик, так что передняя стенка теперь была обращена к стене вагона. Ну вот опять вздохнул я. Густав отступил на шаг и вытащил свой миротворец. «Эй, там! У нас револьверы!» «И они наставлены прямо на вас, без глупостей!» Братец кивнул мне. Я ухватился за ящик и медленно развернул его. Оторванную боковину прибили на место, но явно в торопях, так что даже хм, не понадобился гвоздодер, чтобы снять ее. И перед нами предстали те же самые безбилетники, из красной обожженной глины. Но кое-что все же изменилось измазанный кровью кирпич, исчез. «Значит, — сказал я, — бандиты остановили поезд, чтобы пробраться сюда, развернуть ящик и позаимствовать кирпич». Вместо ответа Старый развернулся сам и бросился прочь. «Кто-то заметал следы!» — донесся его голос из-за груда багажа. «Этот кирпич был единственным доказательством, что пицула убили!» «Ну, теперь тут ничего не поделаешь», — завершил я, пробираясь за ним. «Нет ничего проще, чем зашвырнуть кирпич в пустыню, а у нас нет времени, чтобы...» Где-то впереди раздался глухой удар. «Густав!» Ответа не последовало. Я бросился следом. Добежав до конца вагона, я оказался в одиночестве. Если пребывание в обществе мертвого хоба, привязанного к стулу, можно считать одиночеством, мой брат исчез. «Густав! — Густав! — Здесь! Я подошел к боковой двери и разглядел согбенную темную фигуру, рыскающую по пустыне футах в пятидесяти от поезда. Либо это был самый крупный в мире койот, либо старый, бегающий зигзагами в темноте, согнувшись пополам. — Ты что там делаешь? Поезд может тронуться в любую секунду. Нос у меня распух и болел от недавнего удара. И с каждым выкрикиваемым словом он как будто надувался больше, точно каучуковая велосипедная шина. И все же я не удержался и добавил. Ты что? «Совсем с ума сошел?» «Надо поискать, пока есть возможность», — бросил с не поднимая головы. «Может, наткнусь на тот кирпич или на что-то еще?» Через каждые несколько шагов он резко разворачивался, но внезапно остановился и вытащил что-то из кустика полыни. «Ба!» «Будет тебе ба, когда поезд уйдет. Он прав!» «Возвращайся скорее в вагон», — добавил Моррисон, курьер Уэлсфарга. Видимо, он наблюдал за нарезаемыми братом зигзагами со своего насеста в почтовом вагоне. «Теперь, когда тронемся, машинист не остановится, даже если дернуть сигнальный шнур». «Послушай умного человека, брат, давай возвращайся». «Ох!» «Только не ной!» — отмахнулся Густав. «Мне надо еще осмотреть дно того оврага, чтобы...» Остаток фраза перекрыл оглушительный вздох паровоза. Поезд резко двинулся вперед, и я вывалился через открытую дверь наружу, в пустыню. Бывают более неприятные приземления, чем приземление на песок. Увы, одно из них — падение на распухший, разбитый нос. И именно это случилось со мной. Я испустил вопль, в сравнении с которым свисток паровоза показался бы нежным, голубиным воркованием. А когда слезящиеся глаза слегка прояснились, обнаружил новую причину для воя. Гигантские стальные колеса, катящиеся в нескольких дюймах от моего лица. Я отпрянул. И, покачиваясь, поднялся, стараясь не обращать внимания на боль фейерверком, вспыхнувшую в голове. Мне надо было успеть на поезд. Хватило дюжины нетвердых шагов, чтобы поравняться с багажным вагоном. Но поравняться и забраться внутрь далеко не одно и то же. Боковая дверь находилась в добрых трех футах над землей, и она двигалась... Быстрее с каждой секундой, в то время, как я уже начал терять скорость. Нужно было прыгать и как можно быстрее. Что я и сделал. Верхняя моя половина приземлилась в вагон, а нижняя осталась снаружи. «Упади я, и меня бы перемололо в 200 фунтов фарша, не успел бы и пикнуть!» Я отчаянно шарил, руками ища, за что ухватиться, и пальцы наткнулись на нечто влажное, но прочное. Когда мне, наконец, удалось вскарабкаться в вагон, я встретился взглядом с пустыми глазами. «Эль номера уно!» Как оказалось, ухватился я за окровавленную грубую ткань его плаща. «От-то!» Я оглянулся и увидел пару рук. Уцепившись за порог двери. Густов тащился за поездом, и его ноги болтались так близко к колесам, что их могло срезать под корень в любую секунду. Я высунулся наружу, насколько мог, схватил старого за запястье и потянул, что было сил. К счастью, сил у меня достаточно, и я закинул брата в вагон, как тюк сена, в телегу. Он рухнул, по нескольких футов от меня, прокатился по полу и остановился у гробов. — Ты как? — спросил я. Братец сел на полу и выдохнул нечто неразборчивое, а я закрыл боковую дверь, чтобы заглушить лес колес и вой ветра. «Что — Что-что? — Я сказал прекрасно и спасибо. — Да, всегда пожалуйста. Хотя нет, ты так меня до сердечного приступа доведешь. Старый вина такивнул. «Да и себя тоже. Я начал искать кусок ткани, чтобы накрыть эль номера уна. Как-то неуютно было беседовать под взглядом его остекленевших глаз. «Что ж, надеюсь, оно того стоило», — сказал я, в итоге накрыв короля хоба газетой, найденной в письменном столе пицула «О, еще как стоило. Если бы я не пошел туда...» То не нашел бы вот это. Густав сунул руку в карман и вытащил нечто, напоминающее крошечную фарфоровую миску. Она выглядела скорее как изящная чайная чашечка, чем посудина, из которой едят кашу. Но вот ручки не было. А взяв мисочку в руки, я обнаружил на внутреннем ободке ярко-синий узор наподобие шашечек. На боку красовалась веточка с изящными листьями. «Очень красиво», — заключил я, отдавая миску брату, — «и очень странно». «О, это ты еще не видел по-настоящему странного». Старый сунул руку в другой карман и вытащил кусок овчины, на котором еще оставалась шерсть. Мех был соломенно-желтый, гораздо ярче, чем встречается у овец. «А это что такое? Какая-то шкура? Нет, это не шкура. Смотри сам». Братец кинул мне округлый клок шерсти. Как только мои пальцы коснулись его, я почувствовал, что густые завитки гораздо более гладкие и шелковистые, чем бывает у животных. Рассмотрев находку получше, я понял, почему. Старый оказался прав. Это был не мех и не шерсть. Это определенно были Фу, человеческие волосы.